11. Мама выходит замуж. На другое утро после завтрака в кают-компании появилась Зинаида Владимировна с грубоватой девицей в сапогах, которая оказалась заведующей паспортным столом. Да, теперь на плато прописывали приезжающих и выписывали отъезжающих. «Собирайся, Коля», – беспокойно сказала мой лечащий врач. Завтра Михаил Михайлович вылетает в Москву и доставит тебя прямо на руки маме. Это было сказано в присутствии Лизы из колозубов-геологов. Спасибо им. Ни один не улыбнулся. Никуда я не поеду, закричал я возмущенно. Но тебе противопоказан здешний климат, Коля. Понимаешь или нет? Теперь тебе уже здесь не работать. Попробовала урезонить меня Зинаида Владимировна. «Давай-ка свой паспорт!» – потребовала девица резким голосом. «Ты здесь не поправишься. Надо ехать», – назидательно сказал Женя. Он их и привел сюда. «Я не поеду. И не собираюсь увольняться из обсерватории», – повторил я гневно. «Марк стоял рядом со мной. Он-то знал, как мне не ко времени было уезжать отсюда». Подошла Валя Герасимова. Тебе совсем не надо увольняться, Коля. Валя неприязненно взглянул на Казакова. Тебе дали временно вторую группу инвалидности. Надо эту возможность использовать для лечения, а через полгода ждем тебя здесь. Никто и не собирается увольнять, зло бросил ей Женя. Уговаривали меня долго и нудно. Паспортистка подчеркнуто смотрела на часы браслетку. Я упирался. Все равно бы они меня не уговорили, но вмешалась сама судьба. Валерий Ведерников принес мне радиограмму от бабушки. Все смотрели, как я бледнее читал радиограмму, а потом быстро спрятал ее в карман. «Ладно, сейчас принесу паспорт», — не своим голосом сказал я. «Можете выписывать». Кажется, им всем очень хотелось узнать, что было в радиограмме. Но я отнюдь не собирался это разглашать. На Ведерникова можно положиться. Радиограмму я показал только Марку. Вечером, когда он вернулся с работы, но об этом потом. Вечер еще не скоро наступит. День был очень долгий. Я ушел к себе, как только все оформил, выдвинул из под кровати чемодан. Надо было собираться. Вот уж воистину, пришла беда, творяй ворота. Да чего же все плохо складывается, Альриза? Я посмотрел на часы. Как раз сейчас свободно. Почему она не зайдет ко мне? Знает ведь, что уезжаю. Разве ей не о чем поговорить со мной перед отъездом? Я прислушался, злясь на себя за то, что прислушиваюсь и жду. Самому пойти к ней? Это бесполезно. Я уже приходил так. Поговорил с Алексеем Харитоновичем. Лиза грустно молчала, опустив глаза. Кто-то остановился перед моей дверью. Постучали. «Войдите!» — крикнул я, зная, что это не Лиза. Это был Сергей Ависсаломов. «Не помешал?» — спросил он. «Я слышал, ты завтра уезжаешь и...» Вот зашел проститься. Он неуверенно смотрел на меня. Как-то его примут. В обсерватории он не был ни разу. Сергей был одет в короткий полушубок из оленевого меха на голове с шапка-ушанка, обычная на севере. Я предложил ему раздеться, и он повесил и то, и другое на вешалке за дверью. Остался в поношенном сером костюме и черной шелковой рубашке, аккуратно застегнутой на все пуговички. Галстук он не носил. Волосы он, видимо, накануне вымыл, и они еще больше, чем всегда, походили цветом на спелую пшеницу и, рассыпаясь, падали на лоб и на глаза. Он нетерпеливо дергал головой. Я его усадил, а сам сбегал на камбу с чаем и кое-какой закуской. Конфеты и печенье у меня были. Накрыл на стол, убрав книги и тетради на полку. «Сколько у тебя книг?» — сказал Сергей с восторгом, оглядывая стеллажи. «Здесь и мои, и Марка». «А ты чего, любишь читать?» «Романы не очень, там ведь все выдумано. Я больше люблю...» «Про животных». Сергей внимательно смотрел на меня. Глаза у него были большие, синие, чуть выпуклые. Вообще, это был красивый парень. Его портило только выражение не то что затравленности, а какого-то ожидания плохого. Будто он ждал, что его сейчас вот-вот ударят. Он даже втягивал иногда голову в плечи и щурился. Несомненно одно, жизнь отнюдь не баловала этого парня. Я налил ему и себе чаю, сделал бутерброды, а он стал есть, посматривая на меня из-под лоби, и вдруг спросил. Ты, конечно, не веришь в Бога? Нет. Но ты же не можешь знать точно, что его... Ну, есть он или нет? А ты верующий? Я не удержался от улыбки. «Прежде не верил», — серьезно сказал Сергей. «Просто я среди неверующих, а сейчас меня вопросы одолели. Если по ученому на них не ответить, то значит... Вот случай с тобой тоже». Кажется, я покраснел. «При чем здесь случай со мной?» «У тебя дух оказался выше телесной немощи». «Но когда фашисты пытали партизан, требуя выдать...» — Я понимаю, — перебил он, — и у них дух был сильнее тела, если они шли на смерть. Когда гусь бил тебя смертным боем, я вдруг подумал, а если бог есть и все видит? Однако за меня вступился цыган Моро, а не ты. Не удержался я. — Ну, правильно, я же еще был прежний скот и подонок. Но когда гусь бросился с ножом на мишку, я первым вступился. Сергей вздохнул прерывисто, как вздыхают дети, наплакавшись. «Не могу больше ни ругаться, ни слушать. Обрыдло! Почему же обрыдло все вот так сразу? Если Бога нет, то откуда произошло угрызение совести? Может, наука объяснит?» «Может», — мрачно сказал я. Меня грызло свое горе. Сергей немного подождал, что я скажу, но я молчал, и он продолжал. «Люди!» Везде люди, плохое перепуталось с хорошим так, что не растащишь, но есть же просто хороший, целиком. Конечно, есть. Когда человека что-нибудь захватит целиком, он уже о себе не думает, о своей выгоде не думает, думает лишь о том, чему посвятил свою жизнь. Как бы ты знал, Коля, как мне хочется жить спокойно, монастырь бы ушел. Ты только представь тишина кругом лес огороды пасека все любят друг друга как братья да вот насчет бога ты еще сомнения берет братья <смех> усмехнулся я сергея за что ты в колонию попал а а за хулиганство же. я мало это был озорной, а как подрос просто спасу нет вся семья у нас какая то пропащая Да, всяк по-своему пропал. Мы ж деревенские, светлуги, село Рождественское. Весь наш род испокон веков жил в деревне. Не уехали бы из Рождественского, ничего бы этого не случилось. Корни у нас слишком глубоко проросли в землю, на новом месте уже не приросли. Отец работал на заводе, честно, но без души. Душа там осталась на Ветлуге. Стал пить и скоро помер. Остались мы четверо. Дедушка, маманя, 14-летний балбес я, да грудная сестренка Танюшка. И мать, и дед работали на строительстве. Мать каменщицы, дед плотником. Работали неплохо. Квартиру им дали отдельную, двухкомнатную, еще при отце. Внизу магазин, за углом кино, напротив школы, куда я ходил. Все удобства под рукой, только не в коня корм. От тоски чахли, Так и не привыкли к городу. Матери все воздуху не хватало. Плакала. А деду рождественское мерещилось. Сна совсем лишился. Начнут они с матерью вспоминать корову-буренушку. Ой, как телилась, как заболела раз. И дед в метель за ветеринарным фельдшером ездил. С дороги сбился, чуть не замерз. Все-таки привез этого фельдшера. Спасли буренку. Хорошая корова была. Выйдешь ночью на двор, она тыкает с тёплой мордой в руку. Дед, бывало, начнёт рассуждать, а мать ему поддакивает. Какая-то, говорит, жизнь в городе. Живём на пятом этаже. Квартира этих, как сот в ульи. Не легче мне было. Учителя говорили «трудный», «озорник». А тут ещё ребята насмехаются. Говорю не так. У нас ведь за место «Ч» выговаривает «Ц». «Потяму». Затем начну у доски отвечать. Класс со смеху так и грохнет. Все чаще вспоминал Деревенский. Как мы озоровали по огородам, лазили по садам. В лесу каждый кустик знали, где какое гнездо. А то засучим штаны выше колен, да ищем броду. А не найдем вплав через ветлугу. На той стороне ягод больше в лесу было. Когда в город переезжали... Дед вырезал себе на память ясеневый посох. Держал его в изголовье, все мечтал. Возьмет этот посох и пойдет с ним домой на Ветлугу умирать. Эх, ну, а чего не вернулись? Сейчас же лучше стало в деревне. Кому возвращаться-то? Ни матери, ни деда сейчас живых нет, они без меня уж умерли. Подожди, сестренка твоя где? Танюшка-то? Сергей смущенно посмотрел на меня. «В она. Я, видишь, какой шелопутный. Куда я ее возьму? При моей-то жизни. Эй. В общежитии?» «А кем ты работаешь на руднике?» «Сейчас в плотничьей бригаде. Я ж хороший плотник, дед научил. Я и слесарить умею, могу машину водить. Но правов нет. Думал на лето с геологами уйти. И вот я задумался». Сергей смотрел на меня с надеждой. Он, видимо, верил, что я смогу ему помочь. На руднике его знают прежнего. И поступков от него ждут прежних. И распить бутылку запрещенного на руднике спирта позовут в первую очередь именно его. Сергей, а почему бы тебе не поступить в обсерваторию рабочим? У нас матом не ругаются, правда? Неужто не ругаются? Как же они выдерживают? Выходит, монастырь-то рядом. Нечего и в троицкой Сергий уехать? Он окончательно развеселился. Может, издевается? промелькнула у меня. Парень с заковыкой. Волосы все падали ему на глаз, он их приглаживал. Руки у него были красивые. Под стать пианисту, а не плотнику. Хотя ладони огрубели, как подошву. Добрый ты, Николай, вздохнул Сергей. Меня ведь в обсерваторию вашу не возьмут. «А я пойду, спрошу. Посиди здесь». Я отправился к Жене, рассказал ему про Сергея. Только про монастырь умолчал. Блашет, пройдет». Просто парень мечтал о тихом месте, где можно отдохнуть душой. Просить не пришлось. Подходила весна, и в обсерватории по зарез были нужны рабочие для полевых исследований. «Ладно, порекомендуем его кинокентию или к Лёше Гурвичу». Они никогда не ругаются. Иди оформляйся, объявил я Сергею с торжеством. Да ну! В обсерватории! Сергей так обрадовался, что даже побледнел. Он долго жал мне руку и благодарил. Перед уходом, уже в дверях, сказал как-то не смело, что было не похоже на него. Еще у меня к тебе просьба будет большая. Из-за этого, собственно, к тебе и шел. Насчет... Анюшки, не мог бы ты ее проведать? Узнай, неплохо ли ей. В Московской области, где дом-то? На электричке надо ехать. Места там больно красивые. Леса, луга. Хорошо, съезжу. Сергей дал мне адрес, написанный заранее на бумажке. Почерк у него был хороший. Он вдруг снова сел у дверей, уже одетый. Хорошо у нас на ветлуге, Коля. На всю жизнь запомнились мне наши луга. Знаешь, когда ветер подует... И вдруг все травы, все цветы заколыхаются, заволнуются. Лук делает то желтый, то голубой, то как засверкает всеми цветами сразу. Ай, но словно радуга на землю упала и рассыпалась. Сердце захолонит. Такая красота! Когда я за хулиганство отбывал, мне все. Лугайте, снились. Но почему ты не поехал все-таки домой, когда освободился? Не мог я один туда вернуться. Вот и подался на север. Здесь тоже неплохо, были бы люди хорошие. Все от людей зависит. Эх, ладно, пошел я. Спасибо тебе за все. Так вошел в мою жизнь Сергей Ависсаломов. Вечером я рассказал Марку историю Сергея. Марк, впрочем, ее знал. Он только удивился, что у него есть сестренка. Об этом Сергей никому не рассказывал. Никогда. Потом я показал Марку радиограмму. Вот что было в ней. Коленька, за ПТ. Немедленно выезжай домой. Тачика. Вся надежда на тебя. Тачика. Мама влюбилась. Тачика. Выходит замуж. ЧК. Жду тебя нетерпением. Тачика. Целую крепко. Тачика. Бабушка. Тачика. Я вдруг заплакал, как маленький, отчаянно стыдясь своих слез и отворачиваясь. Нервы мне совсем изменили. Марк сел рядом на мою постель. Видимо, хотел меня утешить, но не нашел слов. — Отца. Жалко. — объяснил я свои слезы. «Какое предательство! Удар в спину!» Мы проговорили с Марком далеко за полночь. Если бы не он, я, вероятно, очумел под тоски. Все же Лиза пришла утром к нам в комнату проститься. Марк сразу вышел. После я узнал, что верный друг ходил по коридору и никому не давал войти. Очень уж хотелось ему, чтобы мы договорились. Лиза сидела на постели Марка на самом краешке и смотрела мимо меня в окно, почти в профиль ко мне. Так она была еще прекраснее. На ней было узкое черное платье с белым воротничком. Меня поразила линия ее шеи от маленького розового уха до плеча. Я был потрясен. Лиза повернулась и встретила мой взгляд. Она невольно поднялась. Я бросился к ней, мы обнялись. Я стал целовать ее. Лиза горячо отвечала на поцелуи. «Я люблю тебя», — твердила она. «Я так тебя люблю. Ты вернешься. Мы еще увидимся». «Ты будешь моей женой?» — спросил я, чуть отстранив ее, чтобы увидеть лицо, глаза. Буду. В следующее мгновение я вытолкал ее за дверь. «Где платок?» Я схватил полотенце Марка и прижал его к рту. Полотенце окрасилось кровью. Я лег навзничь. Марк вошел в комнату. Увидел и бросился за льдом. Когда кровотечение улеглось, перепуганный Марк стал уговаривать меня не лететь. «Тебе надо в больницу!» Твердил он. «В больницу!» «Никому не говори! Я должен лететь!» «Может, я сохраню отцу, жену?» Проводы и прощание пришлось сократить. Бородачи-геологи принесли подарок, тронувший меня до глубины души. Коллекцию камешков и минералов с плато. Я не знал тогда, какую это впоследствии сыграет роль. Сколько раз она потом звала в путь, бередила душу, не давая успокоиться. А Марк отдал мне свои магнитофонные ленты с голосами птиц. Я не брал, но он заставил взять. Сердечно простился с Иннокентием Трифоновичем. «Берегите Абакумова», — шепнул я ему умоляюще. Парторг усмехнулся. «Ты хочешь сказать дочь абакумова С бережом. «Нет, я сказал то, что хотел сказать». «Не давайте Алексея Харитоновича в обиду, он ведь очень. Подошел Абакумов, и я замолчал. Мы обнялись на прощание. «Эх, парень!» — только и сказал он. Я вдруг заметил, как Алексей Харитонович постарел за последнее время. Волосы были по-прежнему густы и курчавы, но словно снегом их замело. Даже широкие кустистые брови посидели. Валя Герасимова стояла рядом и горестно смотрела на меня, едва удерживаясь от слез. «Сходи к моему отцу», — сказала она, прощаясь. «Сходишь? Дай слово». Я удивленно поклялся, что схожу. Почти все просили меня сходить к их родным, словно они оставались на Марсе. Лизе я махнул рукой издали. Марки ей все объяснит. «Что мы все провожаем и провожаем?» Грустно заметила Валя. Пассажирский рейсовый вертолет опустился на плато. Марк и Леша помогли мне подняться. Мне было так плохо, что я даже не выглянул в окно.